Глава 27 Этот день не предвещал ничего хорошего. Во-первых, сегодня придется расстаться с Мэнси. Во-вторых, я не любила передвигаться по северу, да и вообще, где бы то ни было, карете. в карете. В-третьих, приготовление к поездке, на мое удивление, заняли большую часть вчерашнего дня. А в-четвёртых... Я вздохнула, вновь заметив Ларса быстрым шагом куда-то направляющегося. Вчера он встречался мне на пути едва ли не каждые два часа. Мужчина то стоял у входа в обеденный зал, то беседовал с Аннет, то проходил мимо на арену Несокрушимого, то навещал храм Вездесущий. И каждый раз вспыхивала внутренняя борьба с желанием поговорить с ним или просто поздороваться. А стоило увидеть его рядом с сестрой, как появилась нужда? Заверить ее, что этот лорд из Миоса не так хорош, как мог бы показаться. И упомянуть про наше совмещение магий, где он не справился с поставленной задачей самостоятельно. В голове в тот момент начали появляться разные доводы, очерняющие этого жениха. Однако я взяла себя в руки и ушла. Скарт еще не услышал утвердительного ответа на свое предложение. Вот только согласием поехать вместе с ним в Ринолс я словно дала его. И сейчас, когда я стояла возле парадного входа на верхней ступени, сомнения терзали душу. Ведь Аннет объявит о своем решении завтра утром, когда меня здесь не будет. Сегодня пройдет последнее испытание. Затем она соберет семейный совет, чтобы обсудить самую подходящую кандидатуру на роль ее супруга. «Привет, тюрьбанчик!» Младший Портли появился как нельзя кстати, когда желание развернуться и пуститься на поиски Ларса достигло своего пика. «Готова!» «А ты?» «Еще сомневаешься?» Скарт выгнул правую бровь, взял мою руку и положил ее себе на локоть, собираясь заявить окружающим, о наших призрачных отношениях. Они являлись именно такими. Никто ничего не утверждал, не переспрашивал, не давал обещания, не отказывался. Я не отстранилась, как того хотелось, и пошла за ним. Зачем эти терзания? Друг изринулся лучше из всех, кого можно выбрать. Он красив, общителен, заботлив, силен, надежен. У него хорошее чувство юмора, с ним легко, да и отлично целуется. Если, конечно, в той каморке был младший Портли. А кто еще? Ведь от него разила Элим, а больше не имелось желающих поцеловать младшую Грейрос. Я закусила губу, вспомнив ту бурю эмоций, несравнимых ни с чем. Видимо, мне достался лакомый кусочек, как когда-то назвал меня мужчина. Осталось лишь распробовать его, медленно и неторопливо. «Подожди здесь», — попросил маг, остановившись на нижней ступени и оглядываясь в поисках чего-то. «Уже должна приехать». «Только не говори, что кареты нет». Едва не рассмеялась я. Все, кроме этой детали, было мною предусмотрено. Данную часть подготовки я полностью возложила на Скарда, не допустив и мысли о ее невыполнении. Закрытая повозка с гранчем давно стояла у ворот Лагрангелу. Мэнси погрузили туда 20 минут назад и любезно доверили мне ключи, когда услышали заверение, что животное не окажется на свободе раньше положенного срока. Коней запрягли, и извозчик находился неподалеку, готовый в любое время двинуться в путь. «Можем отправиться верхом». Поспешила я успокоить давнего знакомого, который решительно зашагал к каменному мосту, ведущему за пределы родового замка. «Вещи погрузим на повозку, а сами поедем рядом». «Погоди, сейчас я все улажу». Я пожала плечами и поманила пальцем двух слуг, державших небольшой сундук, наполненный лишь наполовину. «Раз мужчина сказал, что сделает, так пусть делает». Его за язык никто не тянул. Младший Портли сам вызвался достать карету. Вчера я собиралась отправить слугу или же самостоятельно договориться о подготовленном к моему отъезду экипаже, но передумала, решив в этом вопросе полностью довериться Скарду. Он попросил меня подождать на улице, а сам заглянул в здание конюшни. Оттуда раздались возмущенные голоса и споры, Видимо, наши планы рушились с самого утра. «Так», — задумчиво произнес выходец из Ринолса, подойдя ко мне. «Колесо сломано. На починку требуется не меньше получаса. Они выкатили на улицу, и только тогда оно отвалилось. Есть другой вариант. Но тогда нам придется ехать в компании». «Скарт, неужели семейный экипаж ни с того ни с сего сломался?» — Ты ведь о нем договаривался? — уточнила я, собираясь самостоятельно уладить данный момент. — О нем и еще пару раз уточнил, что поедешь именно ты. Так, пойдем. Он взял мою руку свою и повел главным воротам, где стояла телега с гранчем, и еще одна карета, запряженная и готовая к отбытию. Возничий вскинул вожжи, собрался отъезжать, Однако Скарт громко свистнул, чтобы обратить на себя внимание, и попросил того придержать коней. Возможно, самому младшему Портли было не в новинку просить других людей подвести его до Риннелса. А вот меня эта задумка начала крайне раздражать. Возмутительно. Неужели я не могу в собственном доме найти транспорт? Он использовался у нас редко, иногда предоставлялся важным гостям, но одна-две кареты всегда оставались для членов семьи. «Вики», — позвал меня мужчина, уже переговорил с человеком, собравшимся уехать. «Пойдем». «Нет, давай подождем, пока починят нашу. Часом раньше, часом позже. Не имеет значения». «Ничего страшного не произойдет, если проведем полдня не наедине». Шутливо заявил он и потянул меня за руку, едва ли не заталкивая в чужой экипаж. Я чуть не охнула в голос, забравшись внутрь и увидев сидящего на лавочке мага ночных светил. «Доброе утро», — поздоровался со мной он. «Подвинься», — обратился ко мне младший Портли и вскоре опустился рядом. «Спасибо, Ларс». «Не хотелось ждать, пока отремонтируют колесо». Тут раздался звук хлыста. Я вздрогнула, до сих пор не веря своим глазам, и откинулась назад, когда карета неожиданно дернулась. «Почему он здесь?» «Сам ведь понимаешь...» — продолжил Скарт. «Где полчаса, там и часа, а затем два? Не могли проверить раньше? Абсурд! Вики, у вас не лучшие работники». маг земли посмотрел на меня и даже легонько толкнул в бок что с лицом я готова была его придушить не обратил он на меня внимания ларс не посмотрел бы в мою сторону не встретился бы со мной взглядом и тогда не пришлось бы отворачиваться к окну, чтобы не чувствовать себя столь неловко Мэнси вдруг вспомнила я не тревожься попросил ехать за нами Наверное, следовало успокоиться, но, учитывая недавний инцидент, друг мог попросту сказать не те слова. Мало ли, извозчик не понял или не услышал. «Можно остановиться?» — обратилась я к Ларсу. «Всего на пару секунд Мак начниц постучал два раза кулаком в стенку, за которой находился кучер. А я тут же открыла дверцу и выглянула, проверяя, следует за нами повозка с моим гранчем или нет. Спасибо. Теперь можем ехать. И снова в путь. Темно-серая обивка с белыми вкраплениями, мягкие лавочки, ряд кисточек на шторках, расшитых серебряными нитями. Я впервые настолько жадно рассматривала убранство кареты. Лишь бы не поворачиваться к Ларсу, не видеть еле заметную ямочку на подбородке, не захотеть прикоснуться к нему и очертить его скулу. пальцах заколола от одной мысли об этом. — А ты слышал о Ротберге? — нарушил молчание Скарт. — Странная смерть, скажу я тебе. Хотя он сам не внушал доверия. Всегда отдельно от других, напряженный, сосредоточенный. Представляешь, даже Пранс о нем ничего не выведал. А этот малый хорошо умеет развязывать язык. Иногда его, правда, заносит. На долю секунды затих младший портли. Но в целом Мавернант довольно неплох. Кстати, его болтовня вскоре слилась в единую массу из обычного набора звуков. Я продолжала смотреть в окошко, а думать о человеке, сидевшем напротив. Мне не давала покоя его поездка. Куда? Зачем? Почему? Возможно, маг всего-то решил навестить ближайший городок и сразу же вернуться. Но как же отбор? Скарт. Прервала я его и повернулась к другому мужчине, все же набравшись смелости задать терзающий душу вопрос. «Куда вы направляетесь?» «Домой», — без каких-либо эмоций ответил выходец из миоса. «Но отбор продолжается. Еще одно испытание, а затем Аннет гласит своего избранника». Я ему то же самое вчера сказал. Представляешь, Ларс уже уверен, что не станет им. — хохотнул младший Портли. Бывший жених моей сестры промолчал, правда поморщился, и ненадолго отвернулся к окошку. — Почему? — кратчево спросила я. — Сон. — Сон! — переспросил Скарт. — Значит, — начала я, вспомнив подслушанный разговор между ним и Прансом. «У вашей магии все же есть способность отчетливо видеть будущее. Поэтому вы явились на отбор». «Да, давний сон, которому я следовал». Ларс откинулся назад и выглядел настолько спокойным, будто его отъезд — само собой разумеющееся явление. «Но что изменилось?» «У моей невесты не белое платье». «Что?» — поразился младший Портли. Ты отказался от участия из-за этого? Знаешь, я считал тебя более разумным человеком. — А откуда вы узнали, какое оно у Аннет? — с придыханием спросила я, ощущая напряжение во всем теле. — Так вчера утром опрокинули сундук. — ответил за него мой давний знакомый. Она собиралась быть в другом наряде, не в белом. Почему-то призналась я. Ларс дернул бровью и перевел взгляд на Скарда. Получается, я все же помешала его счастью, невольно подтолкнув сестру к идее сменить платье. «Или...» «Какого цвета?» «Вики, это не имеет значения», — перебил меня друг и взял за руку. «Имеет еще как имеет. Вам следует вернуться, ведь изначально она хотела другое, и оно уже готово, а с белым может что-то случиться». «Ты на самом деле из-за платья уезжаешь?» Повторно удивился младший Портли. «Как-то это глупо». «Я чуть не зарычала на него. Зачем перебивать?» «Не вижу ничего глупого. Если тебе подходит девушка». Ларс замолчал, указав на наши руки, которые я тут же расцепила. «Соответствующее твоим предпочтениям, то мне с данным вопросом сложнее». «Моя магия избирательна». «А если твоей магии придется по вкусу страшная женщина, последуешь?» Ларс не ответил, явно не видя в этом смысла. Ответ напрашивался сам собой. Он последовал бы велению той, не обращая внимания на внешность, возраст и местонахождение. Сердце сжалось в тугом спазме. Мужчина отказал нам, Саннет, всего лишь из-за какого-то сна. Вероятное не вещего, а обычного видения, которому не следовало верить. Я посмотрела на его руки без перчаток, сцепленные в замок, и задумалась. Скарт тем временем снова завел беседу на отдаленные темы. Давний знакомый говорил и говорил, а у меня в голове вертелись мысли, связанные с ним и мужчиной напротив. Я невольно начала сравнивать. Один носил перчатки. второй нет. Один был ужасно болтлив, а второй бесконечно молчалив. Разный цвет лица, тембр голоса, рост, взгляд. Брови, губы и ямочка на подбородке имелась только у Ларса. Он выглядел теплее, мягче, но более грозно и непреклонно. Такой человек не допустил бы, чтобы ему не подали карету, и не сел бы к другому, не желая ждать свою. Появись возможность выбирать, то я без раздумий указала бы на выходца из Миоса. И тому виной не мои странные ощущения, возникающие из погружения в омоткари глаз, а размышления долгими ночами по поводу сказанных им фраз. Почти над каждой из них хотелось задумываться. Скард же говорил без умолку. С ним зачастую было весело, но не появлялось восторга от одного присутствия, не тянуло сделать шаг навстречу и оказаться в его объятиях, смотреть неотрывно в глаза и просто молчать, находясь рядом. Именно молчать. Мне нравилась волшебная тишина, появляющаяся с Ларсом. Словно в ней содержалось больше информации, чем в тысячи слов, уже слетевших... с губ младшего Портли. Жаль только, что один выбрал меня, а другой нет. Ведь не мы выбираем. Я подняла глаза на мага-ночниц. Он сперва скучающе слушал моего давнего знакомого, но вскоре встретился со мной взглядом. «Почему выбор нужно предоставлять другому? Почему не я? Почему меня?» Карета дернулась и вдруг остановилась. Скарт тут же открыл дверцу и выпрыгнул на улицу. Ты идешь? А? Нужно поприветствовать отца и взять ключ. Хочешь с ним поздороваться? Или подождешь здесь? Я встала и тоже собралась выйти, но не смогла. Идея без меня. Так будет быстрее. чего не пошли?» — спросил Ларс, как только я села обратно. «Как вы определите, что магия сделала выбор?» — задала я встречный вопрос. «Говорят, это нетрудно понять». «А если вы уехали зря? Какой цвет платья у вашей избранницы в том сне?» «Леди Грейрес, забудьте о нем. Мне вдруг стало жарко». Я была уверена, оно голубое, именно такое, которое недавно привезли да для меня. Приталенное, нежное, без рукавов. Я сняла перчатки и сжала их в руках, впиваясь в них взглядом. Мирабель рассказывала, что у магов ночниц сложный обряд объединения. Проверка, путь, начало и сокрытие. Поделилась я недавно обнаруженными сведениями, продолжая смотреть вниз. «Под проверкой можно подразумевать совмещение двух магий?» «Рассказала, или вы сами это прочли?» Я подняла глаза на выходца из Миоса, подмечая легкую улыбку на его губах. Сам же он слегка подался вперед, будто по-настоящему заинтересовался разговором. «Под путем, помните, вынесли меня к зубчатой пещере по дорожке, сотканный из лучей ночниц?» Смолиста черная бровь изогнулась дугой. Я потянулась к мужчине и вложила свою руку в его, замирая от волнения. «А их восход считается началом сокрытие же?» Я ощутила разочарование, не найдя подходящего случая. Однако оно быстро сменилось широкой улыбкой. «Вы сжали мою ладонь, а вы ее вложили». Словно Ларс не нашел, что ответить. Платье в вашем сне было голубое? Выпалила я, не сумев сдержаться. Лишь маги -льда надевают такое, конечно, голубое. Поэтому я и явился на зов лорда-защитника. Думаю, тут несложно догадаться. Мужчина нахмурился и собрался податься корпусом назад. Но я не позволила разъединить наши руки. Мое, к примеру, без рукавов, с широкой ажурной отделкой на плечах, строгое, прямое, с небольшим шлейфом. В карих глазах мелькнуло неподдельное удивление. Казалось, я точно описала то одеяние, вот только Ларс вряд ли в подобном признается. И он по-прежнему сжимал мою ладонь. «Да, обязательно заеду на обратном пути!» Совсем рядом раздался голос Карда, И мы, как нашкодившие дети, отсели друг от друга. Мак земли открыл дверцу, забрался внутрь и вновь сел рядом со мной. Его широкая улыбка быстро померкла. «Видимо, надо было насильно тащить тебя за собой. Вы тут часом не поругались?» — спросил он у меня и перевел взгляд на Холмара. Такое ощущение, будто спор разгорелся нешуточный. Вики. Вы часто читаете книги об аспектах магии. Серьезным тоном заговорил выходец из Миоса. Ха! Она-то! хохотнул младший портли. Вряд ли хоть одну прочитала за свою жизнь. Скарт! Я ударила его перчаткой по плечу и повернулась ко второму мужчине. Некоторые сведения попадаются нам на глаза случайно. Для этого не нужно читать целую книгу. можно искать интересующие вас сведения намеренно, стоял на своем ларс будто хотел чего-то добиться. Я давала повод сомневаться в себе. Эй, потише попытался успокоить меня давний знакомый, однако на него никто не обратил внимания. Ваши действия иногда кажутся навязчивыми, отсюда сам собой напрашивается вывод. Те четыре слова вы искали намеренно. Вот же дотошный. Вы хотите меня пристыгить или узнать случайность ли? Ну что ты, тебя явно никто... Мне важна правда. Человеку свойственно скрывать некоторые детали, утаивая истинное намерение. Одно дело — частичное совпадение, а другое — магия. Если последнее, заулыбалась я. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Снова вставил свое слово с Ларс задумчиво посмотрел на мужчину, неторопливо окинул его взглядом, словно оценивая. Вот скажите только честно, решила я задать вопрос, в ответе на который недавно была уверена. Кто должен выбирать? «Разум, сердце или магия? А затем на второй. Мы выбираем или нас выбирают?» «Спроси что-нибудь посложнее», — фыркнул младший Портли. «Думать надо головой и выбирать самому все просто». «Магия», — коротко ответил бывший жених моей сестры, переведя взор на меня. «Сами же мы вправе выбирать, но не смеем навязывать свой выбор другому». «Видимо, мне следует извиниться». Я опустила голову, сильнее сжимая перчатку. Карета вновь остановилась. Скарт пару секунд сидел и постукивал пальцем по своему колену, а после все же вышел, чтобы договориться о проезде по переходу. Тут я заметила, что Ларс, пересел на своей лавочке прямо напротив меня и выставил вперед руки ладонями вверх. Для чего он так сделал? Неважно. Я откинула перчатку и накрыла их своими, а затем взглянула в бездонные карие глаза, наполненные теплом. «Извиняйтесь», — улыбнулся маг. «Ой, а сами-то?» «Я не думал», — не дал мужчина договорить, что сон вещей. «Это всего лишь платье» — с треугольным вырезом на груди и высоким на ноге. «Да, такое. Мне хотелось чего-то простого и красивого. Правда, пришлось еще заказать теплую накидку, чтобы не замерзнуть». «Так», — врезался в нашу милую беседу с карт, открыв дверцу. «Вас явно нельзя оставлять наедине. Вон, как обоих перекосило». Я едва не рассмеялась, ведь при появлении младшего Портли снова вжалась в сиденье, не желая оказаться пойманной, будто сделала сейчас нечто предосудительное. «Вики, дальше нам придется ехать на повозке. Ларс, с тобой, к сожалению, в этом месте мы попрощаемся. Рад был твоей компании». «У меня выбили почву из-под ног». «Как попрощаемся?» Я с трудом поднялась и добралась до ступени из кареты, борясь со своим задеревенелым телом. Неужели упустила последнюю возможность? маг начниц должен был хоть что-нибудь сказать. Взять за руку? Остановить? И я не нашла слов, не задала ни один вопрос, не попросила. О чем? Он уехал. Карета двинулась в путь, едва подо мной оказался вытоптанный снег. Он уехал, так и не попрощавшись. Уехал. Вики, лучше не задерживаться. Пойдем, иначе не успеем вернуться до заката. Скарт подтолкнул меня к телеге с гранчем и помог забраться на козлы. Уехал.